Чтобы избегнуть участи того мальчика, который взялся вычерпать раковины моря, будем из неисчерпаемого черпать нужное, полезное для наших целей. Обратимся сразу к расчленению, так как оно непосредственно вводит нас в жизнь растительного царства. Расчленение более благородного растения не является здесь бесконечным повторением одного и того же члена. Расчленение и беспотенцирование не представляет для нас интереса. Мы причаливаем там где нам больше всего по сердцу потенцированное расчленение, последовательное, расчлененное потенцирование. Отсюда возможность завершающего образования, где, в свою очередь, многое отделяется от многого, из единого выступает многое. Этими немногими словами мы выражаем всю растительную жизнь. Больше о ней нечего сказать. Большая разница – стремлюсь ли я из светлого в темное или из темного в светлое? Пытаюсь ли я, когда ясность уже не улыбается мне, закутаться в некоторый полумрак или же, убежденный, что ясно и покоится на глубоком, нелегко поддающемся исследованию фундаменте, силюсь захватить наверх все, что возможно из этого трудно выразимого фундамента? Я считаю поэтому, что всегда выгоднее следующее. Пусть испытатель сразу признается, что в отдельных случаях он допускает это. Умалчивание тут обнаруживается слишком ясно. Ударами маятника управляется время, переменным движением от идеи к опыту, нравственный и научный мир. При сколь угодно разработанной номенклатуре мы не должны забывать, что это только номенклатура, что слово, надетый, навешанное на какое-нибудь явление слоговой знак, что оно поэтому отнюдь не выражает вполне природу, и стало быть, на него надо смотреть только как на вспомогательные средства, применяемые ради нашего удобства. Ботаник-специалист берет на себя в высшей степени трудную задачу, вменяя себе в обязанность определение и обозначение вещей, часто неразличимых. Из понятия метаморфозы вытекает, что вся растительная жизнь – непрерывная последовательность заметных и незаметных изменений формы, из которых первые определяются и называются. Последние же могут быть замечены только как текучие состояния, едва доступные развлечению, не говоря уж о наделении именем. Вот почему относительно первых большую частью пришли к соглашению, благодаря чему ботаническая терминология разрослась превыше всякой понятности. Последние же все еще не поддаются и дают при случае повод, если не к недоразумениям, Только к разногласиям среди друзей науки. Если поэтому ботаник твердо запечатлеть в своем уме наши соображения, он должен тем более проникнуться достоинством своего положения. Он не станет биться над невозможным, но, сознавая, что цель, к которой он стремится, недостижима, он именно поэтому будет чувствовать себя все ближе к этой высокой цели, хотя бы шаги его и не поддавались измерению. Резко различающая, точно описывающая ботаника, более чем в одном смысле заслуживает высочайшего уважения, пытаясь проявлять высшую степень дара разъединять, отделять, сравнивать, как он дан человеческому уму, и давая затем пример того, как далеко можно с помощью языка, с помощью проникающего в самые мелкие детали наблюдательного таланта, называть и обозначать или различимое, раз оно открыто. Хотя и более низким, но уже идеальным предприятием человека является счет, с помощью которого в обыденной жизни обслуживается столь многое. Но большое удобство, общепонятность и общедоступность создают численному упорядочению доступ и одобрение также в науках. Линеева система именно благодаря этой общедоступности достигла общепризнанности. Однако более высокому пониманию она более стоит на пути чем содействует ему. Может, однако, встретиться случай, когда орган протеи так скрывается, что его уже не найти, так изменяется, что его уже не признать. А так как, собственно, ботаническое знание покоится на том, чтобы все находилось и указывалось, чтобы все оформленное описывалось сквозь все свои изменения, как законченно оформленное, то отсюда видно, что та первая идея, которой мы придавали столько ценности, хотя и может рассматриваться как руководящая нить при отыскивании, но в отдельных случаях не только не в состоянии помочь определению, а, напротив, должна служить для него препятствием. При ботанической терминологии затруднением является то, что отчасти она определяет, и при том с легкостью, хорошо различимые части растения, а затем ей приходится при переходах от одних частей к другим, разделять, определять и называть также неразличимое. Рассматривая ход естественных наук, можно заметить, что при первых невинных начатках, когда явления берутся еще поверхностно, каждый доволен тем, что истово преподается узнанное, знакомое и что не слишком церемонится с точностью известных выражений. По мере дальнейшего движения обнаруживается все больше трудностей, так как пластичность производит везде различия до бесконечности, не удаляясь по существу от своей основной тенденции. Разительный пример. Вопрос. Что у некоторых цветов чашечка и что венчик? Быстрее идущие в цвет однодольные скоро приобретают венчиковидную чашечку. Однако этот венчик все же сохраняет кое-что от чашечки, как три наружных листика тюльпана. И что касается меня, то я думаю, что вместо того, чтобы спорить, как назвать ту или иную часть, нужно было бы применять более высокое понятие, спрашивая, откуда происходит данный орган и куда он направляется. Листочки идут кверху, чтобы под конец собраться вокруг оси в качестве чашелистиков. Чашечка тюльпана узурпирует сейчас же права венчика. Так мы найдем и в понятном, и в поступательном направлении, что природу нельзя не поймать на узду слова, когда она спешит, не перегнать, когда она медлит. Если поэтому спросят, как лучше всего соединить идею и опыт, то я ответил бы – практикой. Цеховой испытатель обязан дать отчет. От него требуют, чтобы он умел назвать как растения, так и их отдельные части. Если он впадет относительно этого в противоречие с самим собою или с другими, то общим законом будет то, что в состоянии не столько решать, сколько примерять. Да будет здесь позволено сказать, что как раз это важное, так серьезно рекомендуемое, общеупотребительное, чрезвычайно содействующее прогрессу науки, с поразительной точностью проведенное словесное описание растений во всех его частях, что как раз это столь обстоятельное, но в известном смысле ограниченное занятие мешает иному ботанику добраться до идеи. Ибо он, чтобы описывать, должен взять орган так, как он дан в настоящую минуту, и, следовательно, принимать и запечатлевать каждое явление как существующее само по себе. Поэтому тут, собственно, никогда не возникает вопроса, откуда же произошло различие форм. Каждая из них должна ведь рассматриваться как что-то прочно установленное, совершенно отличное от всех остальных, также и от предшествующих и последующих. Благодаря этому все изменчивое становится стационарным, текучее косным. Напротив, быстро бегущее в закономерном изменении рассматривается как ряд скачков, и сама собою изнутри оформленная жизнь как что-то сложное. Анализ и синтез 1829. Виктор Кузен в третьей лекции текущего года по истории философии Привозносит XVIII век особенно потому, что тот при обработке наук пользовался преимущественно анализом, остерегался поспешных синтезов, то есть гипотез. Воздав хвалу почти исключительно этому методу, он замечает, однако, под конец, что и от синтеза не нужно, безусловно, уклоняться. Время от времени нужно вновь осторожно обращаться к нему. При рассмотрении этого взгляда нам прежде всего пришло на ум, что даже в этом отношении девятнадцатому веку еще выпала на долю значительная работа, ибо друзьям и адептам науки нужно обратить самое тщательное внимание на то, как часто упускают испытывать, развертывать, выводить на чистую воду ложные синтезы, то есть доставшиеся нам по традиции гипотезы, и вновь вводить дух в его древние права, становиться в непосредственное отношение к природе недостаточно применять при наблюдении природы аналитический метод, то есть выводить из какого-нибудь данного предмета возможно больше деталей и таким путем знакомиться с ними. Этот же анализ мы должны применить к наличным синтезам, чтобы испытать, правильно ли, согласно истинному методу, были они получены. Обратимся к другому общему замечанию. Столетия, исключительно отдающиеся анализу, и как бы пугающаяся синтеза не стоит на правильном пути, ибо только оба вместе, как выдыхание и вдыхание, составляют жизнь науки. Ложная гипотеза лучше, чем никакой гипотезы. Что она ложна, в этом нет беды. Но если она закрепляется, становится общепринятой, превращается в своего рода символ веры, в котором никто не смеет сомневаться, которого никто не смеет исследовать, вот зло, от которого страдают века. Главное, о чем при исключительном применении анализа, по-видимому, не думают, это то, что каждый анализ предполагает синтез. Кучу песка нельзя анализировать, но если бы куча состояла из различных частей, положим, из песка и золота, то промывание есть анализ, в котором легкое отмывается, а тяжелое остается. Так новейшая химия покоится главным образом на разъединении того, что природа соединила. Мы упраздняем синтез природы, чтобы познакомиться с ней в раздельных элементах. Есть ли более высокий синтез, чем живое существо? И сколько приходится нам биться с анатомией, физиологией и психологией, чтобы составить себе хоть приблизительное понятие о том комплексе, который постоянно вновь восстанавливается, насколько бы частей мы его не растерзали? Великая опасность, которой подвергается аналитик, состоит поэтому в том, что он применяет свой метод там, где в основе не лежит синтез. Тогда его труд является настоящей работой Донаид, И мы видим самые печальные примеры этого. Ибо, в сущности, аналитик ведет свое дело собственно для того, чтобы в конце концов опять достигнуть синтеза. Но если у предмета, который он обрабатывает, не лежит в основе никакого синтеза, то он тщетно пытается открыть его. Все наблюдения становятся для него, по мере возрастания их числа, все неудобнее. Итак, аналитику прежде всего надлежало бы исследовать, или вернее, обратить свое внимание на то, имеет ли он дело с таинственным синтезом, или же то, чем он занимается, есть лишь агрегат, рядоположность, совместность, или как там это не Злополучие такого рода обнаруживают те отделы знания, которые не двигаются вперед. В этом смысле, можно было бы сделать плодотворные замечания относительно геологии и метеорологии. Феноменализм. 1829. О некоторых проблемах в естественных науках нельзя говорить надлежащим образом, не призывая на помощь метафизику, но не школьную и словесную мудрость, а то, что было, есть и будет до физики, вместе с физикой и после физики.